В глазах Игоря Арнольдевича он не видел страха, только недоумение и злость. Странно, убийца всегда боится. Но это Макаров был уверен, потому что много раз видел этот разъедающий душу страх. Предательски плещущийся в глазах, разоблачат, поймают, накажут. И всё окажется зря, и в первую очередь взятый на душу грех. Бизнесмен, которого он толкнул, сидел на полу коридора и бесстрашно смотрел на возвышающегося над ним Макарова. «Погоди, ты что? Считаешь, что это я, американца? И Мишка тоже? Да ты с ума сошел!» «Мы с вами на брудершафт, кажется, не пили», – сообщил Макаров. «Я попросил показать мне запонки, в которых вчера вы пришли на ужин. Если я не ошибаюсь, они у вас с бриллиантами». «Не ошибаетесь», – Игорь Арнольдович встал с пола. «Только я не понимаю, почему вас это так интересует». Он сходил в спальню, вынес небольшую коробочку, снял крышку и протянул Макарову. Даша тоже подошла и, вытянув голову, посмотрела. На софьяновой подкладке лежали две золотые запонки с довольно крупными бриллиантами. Полыхали хищным огнем, норовя запустить солнечного зайчика в глаза. Макаров моргнул. В бриллиантах он не понимал ровным счетом ничего, но даже ему, полному профану и нищеброду, было понятно, что эти запонки никак не могли составлять пару часам Сэма Голдберга. Часы были старинными, основательными, тяжелыми. А запонки, безусловно, очень дорогие, но современными. На водел не антиквариат. Чёрт, неужели он опять ошибся? Я никого не убивал, мягко сказал Игорь Арнольдович. Ход твоих, прошу прощения, ваших мыслей мне непонятен. Вы думаете, что я каким-то образом присвоил деньги, которые отец перевёл Мишке на лечение тёти Ларисы, а ему сказал, что тот ничего не посылал? А когда американец очутился здесь, то мне пришлось его убить в страхе перед неминуемым разоблачением. Так? Примерно так, проскрежетал Макаров. Он злился на себя, очень сильно злился и ничего не мог с собой поделать. Опять молоко, 0, 0. Хотите сказать, что так быть не могло? Нет, почему же? Могло, конечно, легко согласился бизнесмен и обнял Татьяну, стоящую с бесстыдно опущенными руками. но так не было. Я знал, что Мишка решил попросить денег у своего биологического отца, которого нашёл за пару лет до этого. Но, видите ли, в чём дело? Тёте Ларисе тогда уже поставили диагноз. Он был окончательный, и все деньги мира не могли её спасти. Я это понимал, а Мишка нет. Точнее, он этого не принимал, а потому ему надо было что-то делать, чтобы не сойти с ума от бессилия. Письмо отцу было именно таким делом, бесполезным, но и безуредным. Поэтому отговаривать я его не стал, но глубоко в эту историю не вникал. Тётя Лариса была обречена, хоть с деньгами Гольберга, хоть без них. Никаких переговоров с американцем я не вёл, денег не получал, ценных подарков в глаза не видел. Скорее всего, их вообще не было. Гольберг просто солгал. Нет, он говорил правду, медленно сказала Даша, вмешиваясь в разговор. Игорь Арнольдович, можно я уточню? Вы уже дважды сказали, что Михаил Евгеньевич нашёл Сэма за некоторое время до того, как решился обратиться к нему за помощью. А как именно он его нашёл? Понятия не имею, бизнесмен пожал плечами и забрал у Макарова записки. Мы с ним это не обсуждали. Как в таких случаях поступают? В архивы пишут или в интернете копаются? Я не в курсе. Татьяна, а вы? Даша повернулась к убитой горем женщине. Та обречённо посмотрела на них. Да какое это сейчас имеет значение? Он юриста нанимал, ну, такого специального, который занимается поиском пропавших людей. А как его звали? Я не знаю, удивилась Татьяна. Для Миши это было очень личным вопросом. Он им сам занимался, меня не посвящал. Знаю только, что он нашёл какого-то человека, который в течение 3 месяцев предоставил ему полное досье на отца. Миша его хранил в большой папке. Если хотите, я вам покажу. Конечно, хотим. Она сбегала в свой дом за папкой, и Макаров с Дашей уселись перед камином, прямо на разложенной перед ним медвежьей шкуре, голова к голове. В папке не было ничего особенного, только крупная фотография Сэма. Данные о принадлежащей ему недвижимости, адрес его офиса, электронная почта и телефон поверенного, который вёл все дела Голдберга. Короткая справка, в которой упоминалась умершая жена Клэр и дочь Дженни Голдберг по мужу Штейнер. Не молишь из зацепки, чтобы вычислить убийцу. Но здесь нет электронного адреса самого Сэма, сказал Макаров, пробежав глазами досье. Татьяна, вы знаете, как именно ваш муж попросил у отца денег? У Сэма не было электронной почты, напомнила Даша. Он вообще не признавал интернет и всё, что с ним связано. Со своим поверенным он связывался по телефону, а тот уже вёл все дела. Получается, он написал этому поверенному Макаров требовательно посмотрел на Татьяну. Та пожала плечами. Он не мог написать поверенному, подумав, сказала Даша: "Тот же коренной американец, глупо рассчитывать, что он владеет русским языком. А Михаил Евгеньевич, насколько я понимаю, не знал английского". "Нет", твёрдо сказала Татьяна, "и это при том, что у него мама учительница английского всю жизнь проработала. Миша очень болезненно относился к тому, что его отец бросил беременную мать". Я же говорю, Лариса Евгеньевна, было для него всем. Он английский наотрез отказался учить, немецкий выбрал. Хоть и немецкого не знал. Сами знаете, как в наших школах учили, да и сейчас учат. "Знаю", кивнул Макаров, который тоже не говорил ни на одном иностранном языке. "Всталися они ему, если понадобится, переводчики есть. И этот, как его, Google Translate". Значит, когда Михаил Евгеньевич решил попросить денег Он скорее всего обратился за помощью к тому самому юристу, который нашёл ему координаты Сэма, воскликнула Даша. Попросил связаться с поверенным. Тот так и сделал, только реквизиты для денежного перевода указал свои, а когда неожиданно получил деньги, решил не делиться с клиентом, а присвоить их. Думаю, в качестве почтового адреса была указана какая-нибудь абонентская ячейка, к которой у этого негодяя был доступ. «Или негодяйки», – задумчиво сказал Макаров. «Думаю, нам не стоит во второй раз попадать в гендерную ловушку. Юрист, к которому обратился Михаил, с одинаковой вероятностью мог быть и мужчиной, и женщиной». «Правильно. Тогда остается понять, кто из присутствующих в усадьбе юрист», – воскликнула Даша. «Катя, я и Рита нет. Анна – бывший врач, ныне владелица туристической фирмы». «Настя – турагент, ты полицейский». Полицейский тоже юрист, заметил Макаров, откровенно ею любуясь. Несомненно, но вряд ли человеку, разыскивающему американского отца, пришло бы в голову обращаться в полицию. Да и английский у тебя хромает, серьёзно ответила она. Кем работает твой Игнат? Школьным психологом, усмехнулся Макаров. Можешь вычёркивать. Хорошо, продолжаем. Паулина домохозяйка, она вообще никогда нигде не работала. Ольга, учительница. Да и вообще во время убийства Михаила Евгеньевича её здесь уже не было. Остаётся одна Елизавета, задумчиво сказал Макаров. Конечно, сейчас она работает начальником отдела юридического замечу в Газпроме, но пару лет назад вполне могла оказывать частные услуги. Нет, Елизавета не могла, это совсем другой психологический типаж. Не веришь мне, спроси своего друга-психолога. У неё синдром отличницы. Она криеристка до да мозга костей. Такие всегда правы, всё тонко замечают и делают только правильные выводы. Но на убийство она не способна. У неё для этого слишком холодный ум, а убийство взрыв эмоций. Как ты понимаешь, это совсем не про Лизу. И тем не менее, она ходит на занятия открытого театра. Не сдавался Макаров. Да потому и ходит, что Катина авторская методика позволяет каждому на сцене получить именно то, что ему не удается в повседневной жизни. Помнишь у Агуджавы? Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Но театр – это иллюзия, обман, самовнушение. Когда Лиза играет роль, она способна на перевоплощение и выброс эмоций. Хотя, положа руку на сердце, у нее не очень хорошо получается. Но в реальной жизни нет. Она никогда бы никого не убила. это же может отрицательно сказаться на карьере. У Макарова зачесалось в груди. То самое место, где жила интуиция, опять свербело и кололось, вызывая неудержимое желание откашляться. "Ты только что сказала что-то очень важное", сказал он. "Только я никак не могу вспомнить, что именно". Даша растерянно молчала, по всей вероятности, не видя в своих словах ничего особенного. "Про театр?" наконец спросила она. Нет, не про театр, про Елизавету Мучникову. Внезапно лицо его посветлело. Чёрт, сказал он и взъерошил волосы на затылке. Чёрт, чёрт, чёрт. Кажется, всё сходится. Дашка, если бы ты только знала, какая ты молодец. Даша во все глаза смотрела на него. Ты что, понял, кто убил Сэма и Михаила Евгеньевича? наконец спросила она. Да, понял, и мне стыдно, что я не догадался с самого начала. и я тебе помогла», – в ее голосе звучало недоверие. Его же Макаров без труда читал в глазах стоящих рядом Татьяны и Игоря Арнольдовича. «Еще как! Но чем?» «Ты сказала, что такие люди, как Елизавета Мушникова, всегда правы, потому что все подмечают и делают правильные выводы. Она и в этот раз делала правильный вывод, с самого начала вычислила убийцу». Три пары глаз смотрели на него, две с опаской, одна с тревогой. "Ты хорошо себя чувствуешь, Женя?" спросила Даша. "Может быть, тебе лучше отдохнуть? Давай поспим до утра. Утро вечера мудренее". "Не понимаешь?" Макаров засмеялся, чувствуя себя легко, как это всегда бывало после раскрытия сложных дел. Будто тяжёлая ноша упала с плеч и теперь валялась под ногами разбитая на мелкие и совершенно неопасные осколки. Вы все не понимаете. Хорошо, я вам сейчас всё объясню. Только мне нужно кое-что проверить. Игорь, у тебя есть ноутбук с интернетом? Теперь он перешёл с бизнесменом на ты, но тот не возражал. Просто подошёл к каминной полке, взял с неё небольшой Макбук и без лишних вопросов протянул Макарову. Тот снова опустился на звериную шкуру, откинул крышку, пальцы проворно забегали по клавиатуре, набирая одному ему понятный запрос. Через 3 минуты он захлопнул крышку и поднялся с пола. Да, всё правильно, так и есть. Женя, голос Даши дрожал от обиды. Это нечестно. Ты должен немедленно нам всё рассказать. Макаров подошёл, обнял её и поцеловал крепко-крепко, так что она задохнулась на мгновение. Но, «Ну, разумеется, я всё вам расскажу, сказал он. Ты же мой напарник, тем юристом, которого сам нанял, чтобы найти отца, и потом обратился к нему с просьбой написать письмо поверенному Голберга. Был Роман Маслов. Что? воскликнула Даша. Отец Занки и Феди? Он, конечно, отец Занки и Феди, но ещё и юрист, который оказывает услуги по поиску пропавших людей. Макаров снова поднял крышку ноутбука и показал остальным экран, на котором был открыт сайт юриста Маслова. Я практически убеждён, что всё было так. 3 года назад Михаил решил разыскать своего отца. Для этого он нанял московского юриста Романа Маслова, который за положенное вознаграждение собрал досье на Сэма Голдберга. Информацию он передал клиенту, однако запомнил, что Голдберг был крайне непримиричным и закрытым человеком, и вся связь с ним шла только через одного человека его поверенного. Спустя некоторое время Лариса Евгеньевна, мама Михаила, тяжело заболела. врачи не скрывали от обезумевшего от горя сына, что женщина обречена, но чтобы не лишать его последней надежды, говорили что-то о дорогостоящем лечении за рубежом, на которое требовались огромные деньги. Вот тут-то Михаил и решил обратиться за помощью к отцу. Для этого он снова связался с Масловым и попросил отправить письмо с рассказом о болезни Жаварка, а также реквизиты, на которые можно было перечислить деньги на лечение. Реквизиты и обратный адрес Маслов подменил. Он уже знал, что Сэм Голдберг миллионер, владеющий баснословным состоянием, и видел, что его клиент человек несведущий и простодушный, обвести которого вокруг пальца очень легко. Всё получилось именно так, как задумал Маслов. На письмо о помощи Голдберг через поверенного ответил, деньги перевёл, а заодно прислал дорогой подарок, как он написал в письме на память «Но у Маслова не было никаких драгоценностей», – перебила Даша. «Ни колец, ни серёг, ни запонок». «У него был портсигар», – мягко ответил Макаров. «Мы мимолетно видели его, когда выбежали на улицу на мальчишеский крик». Маслов достал из кармана куртки портсигар, тяжёлый такой, массивный. Прикурил и быстро спрятал вещицу в карман, словно не хотел, чтобы его видели, и досадовал, что проявил оплошность. «Признаться, я и забыл об этом», – И я тоже, тем более мы видели его пару секунд. Думаю, скоро мы сможем познакомиться с этой вещью повнимательнее. И окажется, что она как нельзя лучше подходит к часам Сэма. Кстати, я практически убеждён, что Саша Тихомирова их не брала и не прятала. Как? поразилась Даша. Она же была в комнате Сэма. Была и видела американца убитым. В чак разглядела и, наверное, даже потрогала, а потом испугалась, что полиция найдёт на ноже её отпечатки пальцев. потому и в бега ударилась. А часы на самом деле забрал Маслов. Не мог пройти мимо очередного куша. Тем более в паре с портсигаром за часы можно было выручить очень неплохую сумму. Забрал и спрятал в вазу. Думаю, что он был немало взбешен, когда выяснилось, что их там нашли его собственные дети. «Да погоди ты, рассказывай по порядку», с досадой сказал Игорь Арнольдович. Маслов получил деньги и портсигар, а Мишке сказал, что отец отказал. Да, он сказал, что поверенный прислал категорический отказ Сэма Голберга иметь дело с российскими родственниками. Лариса Евгеньевна умерла, а Михаил жил с чувством вины. Единственной его отдушиной была эта усадьба. Постепенно он начал отходить, оттаивать от своего горя, и тут появилась Даша, которая именно это место выбрала для проведения выездного тренинга по актёрскому мастерству. А затем, спустя какое-то время, прислала в усадьбу список гостей. в котором Михаил Евгеньевич и обнаружил имя Сэма Голдберга. «Он был в ужасе, и я тоже», – глухо сказала Татьяна. Миша только начал забывать про весь этот кошмар и тут узнал, что его отец, негодяй, который не протянул руку помощи матери своего ребенка, приедет сюда, в этот дом. Он не знал, что делать, как себя вести. Он несколько ночей не спал, понимаете?» Думаю, что он решил посоветоваться со своим юристом и позвонил Маслову, продолжил свой рассказ Макаров. Тот, естественно, испугался. Прочим причиной визита Гольберга могло быть что угодно. Разоблачения вполне можно было избежать, и Маслов принял решение снять единственную оставшуюся свободную комнату под предлогом того, что хочет уединиться здесь с женой. Я уверен, что он сказал правду. В последний момент сорвалась возможность оставить детей у бабушки. а потому они были вынуждены взять их с собой. Он приехал сюда, чтобы, на словах, оказать Михаилу Евгеньевичу поддержку, а на самом деле как-то удержать ситуацию под контролем. «Но Сэм тоже заметил портсигар», – выдохнула Даша. «Раз Маслов доставал его машинально, значит и тут сплоховал. А Сэм узнал вещицу, понял, что человек, которого он ищет здесь, в усадьбе, и именно поэтому на ужине рассказал нам свою историю». «Но почему Михаил Евгеньевич не признался, что это он сын Жаворонка?» «Он был очень взволнован», – горько сказала Татьяна. «Перед ним сидел его отец, человек, которого так сильно любила Лариса. Он хотел после ужина переговорить с Сэмом и не смог. У него давление поднялось, и я уложила его в постель и дала лекарства. Это я убедила Мишу отложить разговор на завтра». «Простить себя не могу. Если бы не я, то они бы все выяснили тем же вечером, и все остались бы живы». «Не кори себя», – Игорь Арнольдович притянул женщину к себе, погладил по голове. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, особенно когда рядом черный человек. Мишка взрослый мужик был. Сам мог решение принимать, а не под твою юбку прятаться». «А Елизавета тут при чём?» – спросила Даша у Макарова. «Почему тебе помогло то, что она всегда права?» Она рассказала нам, что видела, как после ужина Маслов разговаривал с Голдбергом во дворе. «Видимо, твой Сэм подошёл к нему и сказал, что узнал портсигар». Конечно, Маслов чуть моложе. Ему не 39, но люди могут выглядеть по-разному. К тому же ценная вещь могла быть перепродана. Он просто решил узнать у Маслова, как она у него оказалась. Роман увёл его подальше в темноту, и Елизавета, отправившаяся на прогулку, услышала часть разговора, в котором Гольберг пообещал спуститься в гостиную, когда все уснут. Человеком, которого я видела в окно, медленно произнесла Даша, был не Михаил Евгеньевич. Это Роман выходил на улицу, накинув дождевик хозяина. Конечно, а выходил он за обчаком, который видел в беседке, когда Михаил Евгеньевич готовил ужин. Потом американец спустился на первый этаж, где призвал Маслова к ответу. Тот побоялся убивать в гостиной, куда мог спуститься кто угодно, а по тому пообещал попозже прийти к Голбергу в номер и всё объяснить. Когда Сэм возвращался к себе, я выскочила на лестницу. Он начал рассказывать мне обо всём, и в какой-то момент Маслов, подслушивающий внизу, испугался, что я всё пойму, и бросил чем-то тяжёлым стекло. Раздался страшный шум, все выскочили из своих комнат. И нам пришлось прервать разговор. Да я же с самого начала обратил внимание на то, что на звук разбившегося стекла выскочили на лестницу все, кроме Масловых. Когда я спросил об этом у Романа, он ответил: "Они решили, что шум их не касается. На самом же деле, его дети и жена крепко спали. Думаю, он подпоил их снотворным, чтобы иметь возможность беспрепятственно выходить из номера. А сам он не вышел, потому что его там и не было. Он разбил стекло и где-то спрятался". а потом дождался пока все угомонятся поднялся кждавшему его сэму и убил его а миша спросила татьяна и снова заплакала миша он за что ваш муж был не глупым человеком мягко сказал макаров конечно узнав про убийство отца он растерялся даже хотел пойти и мне всё рассказать но вы его отговорили тане даша слышала как вы умоляли его не влезать в расследование чтобы ему не трепали нервы Но смерть отца расстроила Михаила, и он пытался вычислить убийцу, не привлекая к себе внимания, разумеется. Он знал, что я ищу ребёнка Сэма и понимал, что рано или поздно выйду на него. Сначала он не подозревал в убийстве Романа, хотя тот и был единственным, кто знал, кто такой сам Голберк на самом деле. В доме гостило много народу, и среди нас вполне мог оказаться убийца, который позарился на золотые часы, но постепенно он обо всём догадался. думаю, именно о своих подозрениях он и хотел с тобой поговорить, Игорь, но не успел, потому что на улице его подстерёг Маслов, как-то убедил дойти до озера и там убил. Я разорву этого подлиза собственными руками, Игорь Арнольдович сжал руки в кулаки. Убить двух человек и из-за чего? Из-за денег. Тфу, их гораздо проще заработать. Вам может и проще, но люди разные, философски заметил Макаров. И разрывать никого не надо. Есть уголовный кодекс, который предусматривает для господина Маслова вполне достойное наказание. Завтра починят дорогу, и сюда приедут мои коллеги, которым мы его сдадим. А пока, если хочешь, можешь поприсутствовать при задержании. Татьяна, мы найдём, где его запереть до утра. Найдём, кивнула женщина и вытерла лицо рукавом кофты. И да, Евгений, спасибо вам. Вам не за что меня благодарить, резко сказал Макаров, подошёл, взял её руки в свои и склонил голову в почтitelном поцелуе. "Если бы я догадался раньше, ваш муж, возможно, был бы жив. Вы не бог, тихо ответила Татьяна. "Мы все не боги. Единственное, что мы можем это стараться жить по совести. Жаль, что по уму не всегда выходит. Грехи не дают и наши, и отцов. Вы Мишат, к примеру, не получилось. Да что ж теперь об этом говорить?"